Алексей Орлов «Афганский дневник пехотного лейтенанта. Окопная правда войны». Посвящается славной пехоте 860-го отдельного краснознаменного псковского мотострелкового полка. Что такое война, знают те, кто не знает войну. А кто знает, тому о ней трудно судить однозначно. Это ж как океан который всегда озадачивает Юрий Белаш. Fortes, fortune, adivuat. «Смелым судьба помогает» — латинская пословица. От автора. Почему я вдруг взялся за эти записки? 24 года прошло с момента окончания Афганской войны, и 28, как она закончилась для меня. Разное отношение было к тем, кто воевал на той необъявленной войне за прошедшее время. Полное умолчание в начале, восторженное с середины восьмидесятых х и поливание грязью в 90-х, непонятное сейчас. В последнее время мне довольно часто задают вопросы. Для чего все это было нужно? Зачем нужны были все понесенные потери? Я всегда отвечаю одинаково. Мы выполняли свой долг, мы защищали свою родину. Все, кому довелось побывать в Афганистане, искренне верили в это. И сейчас никто из тех, кого я знаю, не собирается в этом разуверяться. Мне, как и многим моим сверстникам, довелось оказаться в Афганистане сразу же после окончания училища. Мы, командиры взводов и рот были настоящими пахарями на той войне. Как трактористы на колхозных полях, Так и мы в горах Афганистана делали свою ежедневную, нелегкую, порой рутинную работу. Правда, платой за некачественную выполненную работу была жизнь. Были среди нас герои настоящие, были по разнарядке, были куплены ордена. Но нам, пехотным лейтенантам, они не продавались. Мы зарабатывали их своим потом и кровью. С годами возникает множество небылиц, легенд, правда, переплетается с ложью. О тяжелом труде лейтенантов пехоты, которые всегда были рядом с солдатами, а в бою всегда впереди, мне хочется рассказать. Хочется рассказать правдиво и бесстрастно. Ни одного слова лжи не будет в этих воспоминаниях. Пусть будет моя правда суровой, неприглядной для кого-то, о ней надо знать. Пусть все, кто прочтет мои воспоминания, узнают о том, чему я был свидетелем, что пришлось пережить.